Глава 4 О том, как бывшая девица де Бриссак, а ныне госпожа Де Сен Люк, провела свою первую брачную ночь, Луи де Клермон, более известный под именем Бюсси Дамбуас, которого брантом его кузен причислял к великим полководцам XVI века, был красивым мужчиной и образцом благородства. С древних времен Ни один смертный не одерживал более славных побед. Короли и принцы наперебой домогались его дружбы. Королевы и принцессы сберегали для него свои самые благосклонные улыбки. Бюсси унаследовал от Деля Моля нежную привязанность Маргариты Наварской, и добрая королева, обладавшая обильным сердцем, и после уже описанной нами смерти своего избранника, несомненно нуждавшаяся в утешении, натворила ради отважного красавца Бюсси Дамбуаза столько безумств, что даже встревожила Генриха, своего супруга, хотя всем известно, как мало значения придавал король Наварский женским выходкам. Известно также, что герцог Анжуйский никогда не простил бы Бюсси любовь сестры, если бы не считал, что эта любовь побудила нашего героя стать его, герцога, приверженцем. И на этот раз Франсуа снова пожертвовал своим чувством в угоду глухому и нерешительному честолюбию, которое должно было причинить ему так много неприятностей в жизни и принести так мало плодов. Но в гуще военных подвигов, честолюбивых замыслов и любовных интриг Бюсси сохранял душу, недоступную человеческим слабостям. Он не ведал страха да и любви ему не довелось испытать, по крайней мере, до того дня, с которого мы начали наше повествование. Его сердце, он сам называл его сердцем императора, оказавшимся в груди простого дворянина, сохраняло девственную чистоту и было подобно алмазу, только что извлеченному на свет Божий из недр шахты, где он вызревал, и еще не прошедшему через руки гранильщика. Но в сердце Бюсси не было места помыслам, которые в самом деле могли бы привести нашего героя на императорский трон. Он полагал себя достойным короны, но был достоин чего-то большего, и корона служила ему только мерилом жизненного успеха. Сам Генрих III предложил Бюсси свою дружбу. Однако Бюсси отклонил королевскую милость, сказав, что друзьям короля приходится быть его слугами, а может, кое-чем и похуже, а такие условия ему, Бюсси, не подходят. Генриху Третьему пришлось молча проглотить обиду, усугубленную еще и тем, что Бюсси выбрал себе в покровители герцога Анжуйского. Впрочем, последний был повелителем Бюсси, в той же мере, в кое владелец зверинца может считаться повелителем льва, ведь хозяин зверинца лишь обслуживает и кормит благородного зверя, дабы тот не растерзал его самого. Вот таким был и Бюсси, которого Франсуа использовал как орудие расправы со своими личными недругами. Бюсси понимал это, но подобная роль его устраивала. Бюсси выбрал себе девиз, напоминающий девиз Роганов, гласивший «Королем я не могу быть», «Принцем не хочу», Раган, я есть, Бюсси говорил себе. «Я не могу быть королем Франции, но герцог Анжуйский хочет и может им быть. Я буду королем герцога Анжуйского». И в самом деле он был им. Когда люди Сен-Люка увидели, что ко дворцу Монмаранси приближаются носилки этого ужасного Бюсси, они со всех ног бросились предупреждать господина дебрисака — Что господин де Сен-Люк у себя? — осведомился Бюси, высовывая голову из-за занавесок. — Нет, сударь, — сказал привратник. — А где он сейчас? — Не знаю, сударь, — ответствовал достойный страж. — Нынче у нас во дворце никто места себе не находит. Господин де Сен-Люк со вчерашнего вечера не возвращался домой. — Да неужели? — — воскликнул удивленный Бюсси. — Все так, как я имел честь вам доложить. — Ну, а госпожа де Сен-Люк... — О, госпожа де Сен-Люк — это другое дело. — Она-то дома? — Да. — Передайте, что я буду счастлив, ежели она дозволит мне лично засвидетельствовать ей свое почтение. Спустя пять минут посланец вернулся, и сообщил, что госпожа де Сен-Люк будет рада видеть господина де Бюсси. Бюсси слез с бархатных подушек и поднялся по парадной лестнице. Жанна де Коссе вышла к нежданному гостю и встретила его посередине парадной залы. Она была смертельно бледна, черные, как в вороново крыло, волосы придавали этой бледности желтоватый оттенок, подобный цвету слоновой кости. Глаза покраснели от треволнений бессонной ночи, а на щеке можно было заметить серебристый след еще не высохшей слезы. Бледность лица хозяйки дома вызвала у Бюсси улыбку, и он даже начал было складывать мадригал в честь стыдливо опущенных глазок. Но приметы глубокого горя, явственно различимые на лице молодой женщины, заставили его прервать импровизацию. — Добро пожаловать, господин де Бюсси, — приветствовала гостя Жанна. — Хотя, я думаю, вы появились здесь не с добрыми вестями. — Соблаговолите объясниться, сударыня, — попросил Бюси. Каким образом ваш покорный слуга может быть недобрым вестником в этом доме? — Ах, но разве минувшей ночью вы не дрались на дуэли с Сен-Люком? Ведь я права, признайтесь. «Я с Сен — удивленно переспросил Бюси. «Да, с Эн люком Он покинул меня, чтобы поговорить с вами. Вы держите сторону герцога Анжуйского, он короля. Вот вы и поссорились. Не скрывайте от меня ничего, господин де Бюсси, умоляю вас. Вы должны понять мои страхи». «Он уехал с королем, это верно. Но ведь он мог проводить короля и где-нибудь встретиться с вами». — Скажите мне правду, что случилось с господином де Сен-Люком? — Сударыня, — сказал Бюсси, — поистине я не верю своим ушам. Я ждал, что вы поинтересуетесь, оправился ли я после ранения, а вы мне учиняете допрос с пристрастием. — Сен-Люк вас ранил? — Значит, он дрался с вами, — воскликнула Жанна. — ха ах, вы сами видите! «Да нет же, сударыня, он не дрался, наш дорогой Сен-Люк. Во всяком случае, дрался не со мной, никоим образом не со мной. И, благодарение Богу, это не он меня ранил. Больше того, он сделал все возможное, чтобы спасти меня от этой раны. Впрочем, ведь он сам должен был вам рассказать, что отныне мы с ним вроде как Даман и Пифий. Он сам...» Но как же он мог мне что-нибудь рассказать, если с тех пор я его больше не видела?» «Вы его больше не видели? Значит, привратник не солгал». «Что он вам сказал?» «Что господин Десенлюк люк вышел из дому в одиннадцать часов и не вернулся. Значит, с одиннадцати часов ночи вы не видели своего супруга?» «Увы, не видела. Но где он может быть?» Вот об этом я у вас и спрашиваю. — Черт побери! — Расскажите мне все по порядку, сударыня, — сказал Бюси, уже начавший подозревать причину внезапного исчезновения Сен-Люка. — Это просто прелестно! Бедная женщина взглянула на него, оцепенев от изумления. «Нет, — Нет-нет, я хотел сказать, это весьма прискорбно, — поправился Бюсси. — Я потерял много крови, и поэтому иногда заговариваюсь и несу, черт знает, какой вздор. Поведайте же мне эту горестную историю, прошу вас, сударыня, говорите». И Жанна рассказала все, что ей было известно, как Генрих III приказал Сен-Люку сопровождать его королевскую особу в Лувр, и как двери Лувра закрылись, и как начальник караула сказал, что из дворца больше никто не выйдет, и как действительно в ту ночь «Из королевского дворца никто больше не вышел». «Прекрасно», — сказал Бюсси. «Я понимаю». «Как? Вы понимаете?» «Да. Его Величество увез Сен-Люка в Лувр, и, войдя в Лувр, Сен-Люк уже не смог оттуда выбраться». «А кто его не пустил?» «Проклятие», — сказал Бюсси в затруднении. Вы требуете от меня разглашения государственной тайны. Но ведь я сама ходила туда, в Лувр, и мой отец тоже. Ну и как? Часовые нам ответили, что они не понимают, чего мы хотим. По их словам, Сен-Люк должен был уже вернуться домой. Это еще раз убеждает меня в том, что господин де Сен-Люк в Лувре, сказал Бюсси. Вы так думаете? Я в этом уверен. И если вы пожелаете, вы тоже сможете в этом удостовериться. Каким образом? Увидеть своими собственными глазами. Разве это возможно? Вне всякого сомнения. Но если я явлюсь во дворец, меня отошлют обратно, как один раз уже отослали, и с теми же самыми словами, которые я уже слышала. Если он там, то почему меня к нему не пускают? Я спрашиваю. Вы хотите проникнуть в Лувр? Но для чего? Увидеть Сен-Люка. Ну, а если его там нет? Эс, смерть Христова, я вам говорю, он там. Как все это странно. Нет, это по-королевски. Но вы-то сами, разве вы можете войти в Лувр? Конечно, ведь я не жена Сен-Люка. Вы меня искушаете. Решайтесь. Пойдемте со мной. — Как вас понять? Вы говорите, что жене Сен-Люка вход в Лувр воспрещен, а сами хотите ее туда везти? — Ни в коем случае, сударыня. Я хочу взять с собой вовсе не жену Сен-Люка, женщину, вот еще. Значит, вы смеетесь надо мной, а я в таком горе, как это жестоко с вашей стороны. — Что вы, любезная графиня, прошу вас, выслушайте меня. «Вам двадцать лет. Вы высокого роста. У вас черные глаза и стройная талия. Вы очень похожи на самого юного из моих пожей, на того милого мальчика, которому вчера вечером так к лицу была золотая парча. Понимаете?» «Ах, какой стыд, господин Дебюси! краснея воскликнула Жанна. «Послушайте, я располагаю только этой возможностью». Других у меня нет. Надо либо прибегнуть к ней, либо отказаться от нее. Вы хотите видеть вашего дорогого Сен-Люка? Да или нет? О, за свидание с ним я отдала бы все на свете. Ладно. Я обещаю свести вас с ним и ничего не прошу от вас взамен. Да, но... — Я вам объяснил, как это произойдет. — Ну, хорошо, господин Дебюсси, я сделаю все, как вы хотите. Только предупредите, пожалуйста, вашего юношу, что мне потребуется один из его костюмов и что я пришлю за ним служанку. — Не надо присылать. Я велю показать мне навехонькие наряды, которые я заказал для своих бездельников, чтобы они могли блеснуть на балу у королевы-матери. Тот костюм, который, по моему разумению, больше всего подойдет к вашей фигуре, я отошлю вам. А потом мы встретимся в каком-нибудь условленном месте. Ну, например, нынче вечером на углу улиц сент оноре и Прувер. И оттуда... — Оттуда? — Ну да, оттуда мы с вами отправимся премехонько в Лувр. Жанна рассмеялась и протянула Бюсси руку. — Простите мои подозрения. — сказала она. — Охотно. Вы даете мне возможность сыграть знатную шутку, которая развеселит всю Европу. Это я ваш должник, сударыня. И, раскланившись с молодой женщиной, он поспешил в свой дворец заняться приготовлением к маскараду. Вечером, в условленный час, Бюсси и госпожа де Сен-Люк встретились у заставы сержант. Бюсси не узнал бы молодую женщину, не будь она одета в костюм его собственного пажа. В мужском наряде Жанна была очаровательна. Обменявшись несколькими словами, сообщники направились к Лувру. В конце Фосе-Сен-Жермен-Локсеруа им встретилась довольно многочисленная толпа, которая заняла всю улицу и загородила проход. Жанна испугалась. Бюсси по факелам и аркебузам узнал людей герцога Анжуйского. Впрочем, и самого герцога нетрудно было распознать по буланному коню и по белому бархатному плащу, который он любил надевать при выездах в город. — Ну вот, — сказал Бюсси, оборачиваясь к Жанне, — вы боялись, мой милый паш, что вас не пустят в Лувр. Теперь будьте спокойны. Вы вступите туда с музыкой. Эй, монсеньор! Воззвал он к герцогу Анжуйскому во всю мощь своих легких. Крик Бюсси пролетел над улицей, не затерявшись в нестройном гуле голосов и конском топоте, и достиг высочайшего слуха. Принц повернул голову. — Это ты, Бюсси! — обрадованно воскликнул он. — А мне сказали, ты ранен насмерть. И по этому случаю я сейчас направляюсь к тебе на улицу Гренель. «Честное слово, монсеньор», — ответил Бюсси, даже не подумав поблагодарить принца за проявленное к нему внимание, — «я остался жив только благодаря самому себе. По правде сказать, монсеньор, вы меня засунули в отменный капкан и бросили там на произвол судьбы. Вчера после бала у Сен-Люка я угодил в настоящую резню. Кроме меня никого из анжуйцев там не было» и по чести мне чуть было не выпустили всю кровь, какая только есть в моем теле. Смертью клянусь, Бюсси, они за нее дорого заплатят, за твою кровь. Я их заставлю пересчитать каждую каплю». «Ну да, все это на словах», — с присущей ему развязностью возразил Бюсси. «А на деле вы по-прежнему будете расточать улыбки перед любым из них» кто попадется вам навстречу. Хоть бы, улыбаясь, вы им клыки показывали, а то ведь вы всегда плотно сжимаете губы. «Ладно, — Ладно-ладно, — сказал принц. — Ты пойдешь со мной в Лувр и сам увидишь. — Что я увижу, монсеньор? — Увидишь, как я буду говорить с моим братом. — Послушайте, монсеньор, я не пойду в Лувр если эта прогулка сулит мне какое-нибудь новое оскорбление. Сносить оскорбление — это годится для принцев крови и для миньонов. Будь спокоен, я принял твою рану близко к сердцу. Но обещаете ли вы мне полное удовлетворение? Клянусь, ты останешься доволен. Ну что, ты все еще колеблешься? Монсеньор, я вас так хорошо изучил. Сказано тебе, пойдем. Об этом заговорят. — Вот ваше дело и сделано, — шепнул бюси на ухо Графине. Между обоими милыми братцами, которые терпеть не могут друг друга, начнутся бурные препирательства, а вы тем временем разыщите своего ненаглядного муженька. — Но как? — спросил герцог. — Решился ты, наконец? Может быть, ждешь, пока я не поручусь своим словом принца? — О нет, — сказал Бюсси, — ваше слово принесет мне несчастье. Ну ладно, будь что будет, я иду с вами, и пусть попробуют меня оскорбить. Я сумею отомстить за себя». И Бюсси занял свое обычное место возле принца. Новый паш неотступно шагал за ним, словно привязанный к своему господину. «Тебе самому мстить за себя!» «Да ни в коем случае!» — сказал принц в ответ на угрозу, прозвучавшую в словах Бюсси. «Это не твоя забота, мой храбрый рыцарь! Я сам позабочусь о возмездии!» «Послушай», — добавил он в полголоса, «я знаю, кто пытался тебя убить». «Ба!» — воскликнул Бюсси. «Неужто ваше высочество потрудилось произвести розыски?» «Я их видел». «То есть как это?» — спросил удивленный Бюсси. «Да так. Я сам столкнулся с ними у Сент-Антуанских ворот. Они на меня там напали и чуть было не закололи вместо тебя. Я и не подозревал, что это тебя они подстерегают разбойники. Иначе...» «Ну и что иначе?» — А твой новый паш был с тобой в этой передряге? — спросил принц, оставив свою угрозу незаконченной. — Нет, монсеньор, — сказал Бюсси. — Я был один. А вы, монсеньор? — Я? Со мной был Рельи. А почему ты был один? — Потому что я хотел сохранить репутацию храброго Бюсси, которой меня наградили. — И они тебя ранили? — спросил принц с обычной для него быстротой, отвечая выпадом на полученный удар. «Послушайте», — сказал Бюсси, — «я не хотел бы давать им повод для ликования, но мне достался отличный удар шпагой, бедро продырявлено насквозь». «Ах, негодяи!» — возмутился принц. Арельи был прав. Они и в самом деле умышляли недоброе. «Вы видели засаду, и с вами был Арельи» который владеет шпагой почти так же виртуозно, как лютний. И Рильи предупредил ваше высочество, что эти люди умышляют недоброе, и вас было двое, а их только пятеро. Почему же вы не задержались, не пришли мне на выручку? Проклятие! Чего ты хочешь? Ведь я не знал, кого они ждут в этой засаде! «Сгинь, нечистая сила!» как говаривал король Карл IX при виде друзей короля Генриха III. «Но вы не могли не подумать, что они хотят заполучить кого-то из ваших друзей. А так как в Париже один я осмеливаюсь называться вашим другом, то нетрудно было угадать, кого они ждут». «Пожалуй, ты прав, мой дорогой Бюсси», — сказал Франсуа. «Мне это как-то не пришло в голову». «Да что уж там». Вздохнул Бюсси, словно у него не хватило слов для выражения всего, что он думал о своем покровителе. Они прибыли в Лувр. Герцог Анжуйский был встречен у ворот капитаном и стражниками. Капитан имел строгий приказ никого не впускать в Лувр, но, само собой разумеется, этот приказ не распространялся на первое лицо в государстве после короля поэтому принц вместе со своей свитой вступил подарку подъемного моста. — Монсеньор, — обратился к принцу Бюсси, видя, что они вошли уже в главный двор, — отправляйтесь поднимать шум у короля и не забудьте, что обязались мне клятвой, а сам я пойду скажу два слова одному своему приятелю. — Ты меня покидаешь, Бюсси? — забеспокоился Франсуа которому присутствие его любимца придавало смелости. Так надо, но пусть это вас не смущает. Будьте уверены, в самый разгар переполоха я появлюсь. Кричите, монсеньор, кричите, черт побери, надрывайте глотку так, чтобы я вас слышал. Ведь вы понимаете, если ваш голос до меня не донесется, я не приду к вам на подмогу. И, воспользовавшись тем, что герцог вошел в парадную залу, Бюсси проскользнул в боковую дверь, за ним последовала Жанна. Бюсси был в Лувре, как у себя дома. Он поднялся по потайной лестнице, прошел два или три безлюдных коридора и оказался в некоем подобии передней. — Ждите меня здесь, — сказал он Жанне. — Ах, боже мой, вы меня бросаете одну, — всполошилась молодая женщина. — Так надо, — ответил Бюсси. — Я должен разведать дорогу и подготовить ваш выход на сцену.